УПК или нужно ли точать болванку? После очередного родительского собрания родительницы из класса сына тоже решили завести группу в WhatsApp. Е. Теперь у меня два чата в WhatsApp. Е. Иногда события развиваются так стремительно, что телефон вообще не замолкает. Я сижу в ступоре. Боливар не вынесет двоих. Не пишу ответы, потому что боюсь перепутать адресатов. В старшей школе свои проблемы родительницы в панике. Поводом стала новость о введении в школах трудового воспитания. Инициатива Министерства образования. Как всегда есть те, кто за, те, кто против и те, кто помалкивает. В моей семье муж против, я за, а сын помалкивает. Помните, раньше в дневниках стояла аббревиатура УПК, учебно-производственный комбинат? Мой муж, учившийся в московской школе, осваивал профессию телефониста и с тех пор терпеть не может любые телефоны. А на уроках труда, предшествовавших УПК, безуспешно пытался изготовить в школьной мастерской ракетку для пинг-понга. Мой личный провинциальный опыт еще более разнообразен. Собственно, вопрос в том, возможно ли в принципе сейчас скрестить предмет труд с УПК, не станет ли это профанацией и имитацией учебного процесса, хотя бы потому, что жизнь другая, дети другие, родители другие. Это как с дежурством по классу, которое предложила ввести учительница дочки моей знакомой. Ее дочка учится в начальной школе. Скандал у них разразился такой, что долго успокоиться не могли. Учительница всего лишь предложила, чтобы девочки поливали цветы, вытирали доску, подбирали с пола бумажки, а мальчики поднимали стулья на парты после занятий но ведь и впрямь, по сути, ничего страшного. Половина родительниц решила нанять уборщицу, чтобы дети, не дай бог, грязную тряпку в руки не взяли. Тут же начались крики, что у одного ребенка аллергия на растения, все цветы должны быть срочно выставлены из класса в рекреацию. У другого ребенка аллергия на пыль. У третьего бабушка, она может прийти поднять стулья, если уж так надо. Учительница, которая хотела, чтобы дети научились заботиться о цветах, о собственном классе и банально убирать за собой мусор, пожалела о том, что вообще рот открыла. Моя подруга была за дежурство, но осталась в меньшинстве и предпочла не вступать в дискуссию. Потому что мамы впали в истерику и кричали в WhatsApp. «Давайте им еще повязки красные сошьем на руку! Давайте их еще в пионеры примем!» И от невинных цветочков перекинулись на обсуждение политических вопросов. Я сменила несколько школ в разных городах, поэтому уроки труда у меня не были похожи друг на друга. В школе на Северном Кавказе мы собирали колорадского жука с картошки в местном колхозе. Шли, сверкая на солнце пионерскими галстуками вдоль грядок и топили жуков в керосине. В жизни мне это не пригодилось, но зато я не поднимаю виск, когда вижу насекомое. В школе в Северном городе труд у нас вела секретарь школы. Мы учились печатать на машинках вслепую десятипальцевым методом. У мальчиков был свой трудовик, бывший электрик. До сих пор считаю, что печатать вслепую – очень ценный приобретенный навык. А мальчишки у нас рано начали подрабатывать. Пока официальный прикрепленный к Жеку электрик находился в запое, парни чинили проводку, ремонтировали розетки, даже люстры навешивали. Хотя, кажется, они сами электрика испаивали. В московской школе мои уроки труда проходили в парикмахерской, которая была оборудована на первом этаже школы. Там все было по-настоящему, с зеркалами, мойкой, креслами, фенами и даже куполом сушкой для перманентной завивки. Мы специализировались на мужских стрижках. Клиентами становились первоклашки или второклашки, которые с точки зрения учителей ходили заросшими или плохо себя вели на уроки. Нам отправляли их сами учителя. Если стрижка не удавалась, а она, конечно же, поначалу не удавалась, наша Лариса Витальевна брила клиента машинкой под ноль. Если в начале года у нас все первоклашки ходили лысые, то к концу мы навострились делать всякие боксы, полубоксы, бобрики. В свободное время мы экспериментировали с начесами и бегуди. Пригодился ли мне этот навык? Ответ – да. В последних классах школы я стригла сережку Малкова, а тот делал за меня математику. Почему Малков не ходил в парикмахерскую, не знаю. Василия, когда он был маленький, я тоже стригла сама. Недолгое пребывание в школе в Закарпатье обернулось очень ценным навыком. Мы учились делать уколы, накладывать повязки, оказывать первую медицинскую помощь. Внутримышечно я колю всех до сих пор, включая соседок, родных, маленьких детей, своих и чужих, а также домашних животных. Сама себе тоже уколы делала, когда была беременная. Когда-то умела ставить капельницу на швабре, но сейчас уже вряд ли получится. Но мне было проще самой уколоть свою крошечную дочь, а не тащить ее в поликлинику. Я колола маму, когда у нее были сильные боли. Делала прививку мужу. Муж считает, что у меня было тяжелое детство, и часы, отведенные на труд, лучше тратить на дополнительные уроки русского, литературы, математики или физики у кого какой профиль. Многие родители думают так же. Тем более, что детям, которые нацелены на поступление в институт, нужно к ЕГЭ готовиться, а не точать болванку на заводе или окучивать деревья на школьном дворе. Впрочем, мой помалкивающий сын, послушав семейную дискуссию, сказал, что болванку на заводе – это прикольно. Почему бы и нет? Мы в детстве очень много работали. Я до сих пор не люблю ездить к маме на дачу. Там меня ждет бесконечная работа. Постирать пять комплектов белья. Они чистые, но давно лежали в шкафу и стали затхло пахнуть. Погладить, прополоть цветы, начистить кастрюли сковородки. Мама выросла в селе, я выросла в селе. И никакие современные реалии не могут изменить веками установленный порядок. Что входило в обязанности девятилетней девочки? Встать в шесть утра, подмести двор, натопить печку, перемыть обувь, замесить тесто, чтобы подошло. Нанести пять ведер воды. После школы погладить белье, постирать белье, перемыть посуду, очистить песком сковородки кастрюли. Еще раз перемыть обувь, наносить воды, сходить в магазин, прополоть грядки. Когда урожай, собрать ягоды. В выходной собрать ягоды, поехать на базар, стоять, пока не продашь. Вернуться домой, стоять над чаном, в котором варится варенье. Перемыть банки для закрутки, развесить банки на заборе, наносить воды, подмести двор, поставить на утро тесто, развесить белье, погладить белье, перемыть обувь. Если у соседей праздник, то помочь подготовить мясо, нарезать овощи, все перемыть, еще раз все перемыть. Подать, отнести, снова подать, снова отнести, перемыть посуду. Еще раз. В свободное время обвязать кусок ткани крючком, чтобы получилась скатерть. Накрахмалить белье, выбить перины и подушки, вывесить на просушку. В сезон собрать чебрец, цветы ромашки, липу, перебрать, насушить. У меня еще не было младших сестер и братьев, а у моей подружки Фатимки были. И она следила за младшими братом и сестрой. Она их кормила, переодевала, развлекала, учила. Мы успевали и попрыгать в резиночку, и в кино сбегать, и во дворе поиграть. Мальчишки месили цемент, рубили дрова, пасли овец и успевали гонять на мотоциклах. Я злюсь на маму, которая ждет от меня хозяйственных подвигов. И все-таки покорно высаживаю герань и вывешиваю одеяло на просушку. Это неистребимо, это уже в подкорке. Я прошу сына съездить со мной на рынок, и он послушно таскает пакеты. Дочка накрывает на стол, раскладывает продукты. Сима не носит ведра с водой из колодца. Но если бы у меня рядом был колодец, она бы это делала. А Вася бы месил цемент и пазбаранов. баранов.